Цитата. «Но это постоянное не может быть созерцанием во мне. В самом деле, все определяющие основания моего существования, которые можно найти во мне, суть представления, и как таковые они сами нуждаются в отличающемся от них постоянном, по отношению к которому могла бы быть определена смена их. А следовательно, и мое существование во времени, в течение которого они сменяются. Конец цитаты. Страница 29. Против этого доказательства, вероятно, возразят следующее: Я ведь сознаю непосредственно только то, что находится во мне, то есть мое представление о внешних вещах. Следовательно, остается все же нерешенным вопрос, соответствует ли что-нибудь? этому представлению вне меня или нет? Однако я сознаю свое существование во времени, следовательно и определимость этого существования во времени посредством внутреннего опыта. А это есть нечто большее, чем только осознание моего представления. Это то же, что и эмпирическое сознание моего существования, определимого только через отношение к чему-то, что связано с моим существованием, и находятся вне меня. Таким образом, это сознание моего существования во времени точно так же связано с сознанием отношения к чему-то, находящемуся вне меня. Следовательно, опыт, а не выдумка, чувство, а не воображение, неразрывно связывает внешние вещи с моим внутренним чувством. В самом деле, внешнее чувство уже само по себе есть, отношение созерцания к чему-то действительному вне меня, и реальность внешнего чувства, в отличие от воображения, основывается лишь на том, что оно неразрывно связывается с самим внутренним опытом, как условие его возможности, что и имеет место здесь. Если бы с интеллектуальным сознанием моего существования, выступающим в представлении «я существую», который сопровождает все мои суждения и действия рассудка, я мог также связать определение моего существования с помощью интеллектуального созерцания, то внутренний опыт не нуждался бы в сознании отношения к чему-то, находящемуся вне меня. Между тем, хотя это интеллектуальное сознание и предшествует, все же внутреннее созерцание, в котором единственно может быть определено мое существование – имеет чувственный характер и связана с временным условием. Однако это определение, а стало быть и сам внутренний опыт, зависит от чего-то постоянного, находящегося не во мне, а, следовательно, находящегося в чем-то вне меня, и я должен мыслить себя в некотором отношении к нему. Таким образом, реальность внешнего чувства необходимо связана с реальностью внутреннего чувства, как условия возможности опыта вообще. Отсюда следует, что существование вещей вне меня, находящихся в отношении с моим чувством, я сознаю с такой же уверенностью, с какой я сознаю свое собственное существование, определенное во времени. Однако вопрос о том, каким данным созерцанием действительно соответствуют объекты вне меня, относящиеся поэтому к внешнему чувству, именно ему – а не воображению, должны быть приписаны эти объекты. Так вот, этот вопрос должен решаться в каждом отдельном случае особо, по правилам, согласно которым опыт вообще, даже и внутренний, отличается от воображения. В основе этого всегда лежит положение, что внешний опыт действительно существует. К сказанному можно прибавить еще и следующее примечание. Представление о чем-то постоянном в существовании нельзя смешивать с постоянным представлением. Представление о постоянном, как и все наши представления, и даже представления о материи, могут быть весьма непостоянными и изменчивыми, и тем не менее соотнесенными с чем-то постоянным, что должно поэтому чем-то отличаться от всех моих представлений и быть внешней вещью, существование которой необходимо включено в определение моего собственного существования и составляет с ним один опыт, который даже не мог бы быть внутренним, если бы он в то же время не был отчасти внешним. Как это возможно, это также нельзя здесь подробно объяснить, как и то, каким образом мы вообще мыслим, устойчивое во времени, одновременное существование которого с изменчивым, порождает понятие об изменении. Конец авторского примечания.